Глава 20. Красиво. И хотя прошли уже более десяти суток с момента, как мы с Дианой оказались тут, но все равно не устаю восхищаться тем, что сейчас вижу. Все-таки есть что-то потрясающее в картинке перед глазами, особенно если учесть защиту против излишнего ультрафиолета солнечного света. Без этой защиты что-либо увидеть, смотря на местную звезду, невозможно». Без фильтров на нее смотреть, глаза слепит. К тому же я мог приближать изображение настолько, что фактически казалось, будто Солнце находится очень близко. Было в этой картине нечто завораживающее, нечто мощное и невероятно огромное. Особенно сильно меня впечатлило то, как на фоне светила пролетала планета в тот момент, когда я играл с приближением и отдалением изображения Солнца. Разум понимал, что размер этой планеты не маленький, но поверить в это казалось невозможным. Создавалось ощущение нереальности происходящего. Вот так висишь в космосе, где вокруг ничего нет ближе чем на сотни миллионов километров и понимаешь всю свою микроскопическую величину в объемах космоса и вселенной. Может кого-то и давила бы вся эта бездна, но не меня. На удивление, впервые за всю свою жизнь я ощутил абсолютное и безразмерное спокойствие. Никогда еще не думалось так легко и спокойно. Казалось, если я сейчас захочу, то легко и непринужденно смогу сдвинуть в сторону планеты, солнца и даже звезды. Такое себе ощущение Бога, ложное, но приятное. К тому же, кроме того, как любоваться окружающим миром, мне все равно делать нечего. Разве что просто отказаться от всех принятых мер защиты и просто погибнуть, возродившись неизвестно где, когда и как. Ну да, этот метод решения проблем я всегда успею применить. А пока еще побарахтаемся. Когда мы только появились в этом безвоздушном космическом пространстве, я моментально ушел во внутренний мир. После чего применил заранее подготовленный комплекс заклинаний и стихий. Вот и нашлась польза от моей паранойи и навязчивой идеи насчет космоса. Уж очень давно я размышлял над тем, что подловить момент и отправить противника в космос – заманчивая идея. Особенно если точка выхода из сферы находится в другом мире, где очень сложно применить систему координат собственного переноса. Так что, еще когда эта мысль впервые посетила мою светлую голову, мы вместе с Заком разработали комплекс мер по противодействию такому приему врага. Так, на всякий случай. Вдруг не получится сразу перенести себя на планету. Как оказалось, не зря старался. Правда, возникла необходимость слегка изменить параметры защитных мер, но по сути это ерунда. Разве что для этого пришлось использовать весь доспех Дианы, ну да это мелочи. Теперь мы с девушкой находились в сфере, состоящей из материала ее доспеха, доведенного до прозрачного состояния и укрепленного стихией и магией. С одной стороны, лучше применять технологию по принципу скафандра, но зато с другой контролировать воздух в сфере для двоих проще. Да и следить за телом Дианы, которая сейчас находилась в подобии анабиоза, тоже легче. Усыпить девушку пришлось сразу». И так ее сознание было в шоке от картины, увиденной всего на мгновение. А вот ее фея Лиза была в восторге от новых знаний и ощущений, что, впрочем, неудивительно. Если проблему с воздухом решить не особо сложно, так как, по сути, тело человека не так, чтобы и много потреблять нужных элементов из воздуха, то вот с различными излучениями солнца все намного сложнее. Естественно, я не стал запасаться воздухом в пространственном кармане. Намного эффективнее хранить нужные телу элементы отдельные в спрессованном состоянии, добавляя их в сферу по мере необходимости. Таким образом, воздуха нам хватит примерно на пару лет. Этого вполне достаточно, чтобы либо решить проблему, либо осознать, что решить ее не получится. Что же касаемо излучения, то тут проще бороться с последствиями, чем с причиной. Конечно, если создать щит из любого вещества повышенной прочности, то можно постепенно свести на нет излучения. Но только зачем тратить так много энергии, если проще использовать запасы стихии жизни и тьмы? Тем самым я полностью устранял негативный эффект воздействия Солнца на наши тела. Заодно Алиса и Лиза потренируются в контроле организма моего и Дианы на клеточном уровне, что тоже полезно. Следующая по важности проблема – это определение, где именно я нахожусь, и обнаружение пригодной для жизни планеты. Ну или хоть какой-то планеты. С моими возможностями я смогу прожить на любом космическом теле, лишь бы были доступны нужные мне элементы. Вот только такая жизнь не лучше смерти. Так что нужна именно нормальная планета. Думается мне, что такая тут есть. Вряд ли высшие демоны просто так отправили меня сюда». А если бы хотели лишить таким образом меня жизни, то мы с Дианой очутились бы где-то далеко от всех звездных систем. Да и зачем? Сил тех четверых спокойно бы хватило меня убить. Но они хотели меня переместить именно сюда. Зачем? Этот вопрос меня волновал только в первые дни. Сейчас я уже знаю ответ. Все оказалось просто и сложно одновременно. Во-первых, я сразу проверил возможность переместиться по уже известным мне координатам других миров, но естественно ничего не вышло. Количество энергии, которое нужно было для такого переноса, превышало все немыслимые и мыслимые количества. А если я правильно помню расчеты, то даже для переноса в древний мир нужно меньше энергии, причем раз так в тысячу, если не больше. Во-вторых, количество поступающей энергии веры сократилось до таких величин, что только очень пристальный контроль энергии веры позволил понять, что приток все-таки есть, но микроскопический. Сложив эти факты, добавив немного мозгов, получаем ответ «я в одном из молодых миров». Других вариантов не вижу. Пока что вопрос на тему «как вернуться» передо мной не стоял. Но если рассуждать логически, то учитывая факт поступления энергии и момента, когда я хапнул энергию в мире ангела, то выходили печальные результаты расчетов. Для возвращения назад мне понадобится порядка ста лет копить энергию веры с полностью подчиненных мне миров в количестве не менее десяти тысяч. Даже если учесть магически уникальные миры, то все равно число будет огромным. Конечно, если больше миров, то и меньше лет. Вот только тут хотя бы один мир заставить в себя поверить это проблема, а тут нужны тысячи. Казалось бы, в таком случае нужно просто прибегнуть к самому простому решению, просто погибнуть и в итоге достигнуть якоря в нужном мне мире. Вот только по тем данным, что есть у Зака, выходило, что времени на это уйдет неизвестное количество, но никак не меньше тысячи лет в средних мирах. Основная причина такого большого промежутка времени заключалась в разнице времен между молодыми мирами и средними. Я пока не знаю, на каком уровне колец цепи молодых миров нахожусь, так что вычислить точную разницу не смогу. Но даже примерных расчетов хватит, чтобы схватиться за голову. Если мы все правильно подсчитали, ориентируясь на разницу поступления энергии, то получалось 3000 к одному. Да, жуткая цифра. Три тысячи лет в молодом мире равны одному году в мире, где Локи изображал меня. Кажется, в этот раз кицель Куатель серьезно подошел к вопросу мести. Конечно, оттуда сюда отправить разумного проще, чем вернуть. Но даже тогда нужно просто прорва энергии. Для примера, этой энергии хватит пару десятков раз прыгнуть в древний мир и обратно. Удивительные затраты для переноса моего тела в космос. Так что, думается мне, тут произошла обычная ошибка в расчетах координат. Осталось только понять ее уровень и направление. Если меня переместили туда, где должна быть планета, то достаточно просто дождаться этой самой планеты. Ждать, правда, придется неизвестно сколько, но хоть максимальное значение известно – это год. Правда, местный год, и он мне неизвестен, но не думаю, что будут большие отличия. Уж очень похожа эта система на стандартную солнечную. За 10 дней я уже успел заметить много примечательных ориентиров. А вот если ошибка произошла не только в этом, то все становится печально. Увидеть планету в космосе очень сложно. Это если она пролетит между мной и Солнцем, то я, конечно, замечу. А если нет? Конечно, любая планета отражает солнечный свет, но пойди пойми, какое до нее расстояние. Я-то ни капли не астроном. Это они там после изучения спектра света и каким-то еще данным могут вычислять расстояние и массу объекта в космосе. А я вот так не могу. Так что придется исходить из того, что знаю. То есть ищем планету с одной луной. Молимся, что сможем засечь именно эту самую луну. Но, как показало время, беспокоился я зря. Нужный мне объект ЗАГС засек. Сейчас он на полной скорости приближался ко мне. Каким образом он это понял? Ну так часть звездного неба оказалась закрыта, и с каждой минутой область закрытия увеличивалась. С моей точки нахождения приближающаяся планета свет не отражала. Точнее, пока что я этого света не видел, но постепенно он стал проявляться. Ждать и смотреть на очередное чудо космоса было интересно и завораживающе. Темное нечто превратилось в сверкающую планету. С каждым днем приближения картина становилась все четче и изумительнее. А уж когда через месяц она приблизилась настолько, что моя сфера оказалась на ее орбите, то от открывающегося вида захватило дух. Все это время я не просто так смотрел, но и изображал обычный метеорит. Что-то мне подсказывало, что лучше не светиться перед местными, особенно перед теми, кто контролировал эту планету. Вряд ли меня ждет тут дружеский прием. Особенно, если учесть огромное количество огней явно искусственного происхождения на поверхности. Одно радовало – спутников я не засек. Хотя на данный момент сенсорные возможности были весьма ограничены. Хорошо, что ЗАГС смог рассчитать правильный угол захода на орбиту и приземление примерно в 100 километрах от берега одного из материков. Как говорится, минимально снижаем возможность местных засечь во мне что-то неприродное. Ну а потом пришлось ждать, пока мы снизимся на нужную высоту. Дальше изображать вспышку распада метеорита и уже под полной скрытностью и маскировкой спуститься на воду в нужной точке. Все прошло идеально. Жаль, конечно, что не было возможности оставить пару спутников от себя на орбите, но чего нет, того нет. И уже когда я достиг берега, пришлось приводить в чувство Диану. понимая, что впереди меня ждет огромная масса вопросов, я тяжело вздохнул. Отметив тот факт, что воздух был практически таким же, как и на других планетах. И еще один пункт в копилку моего предположения. Суть его сводилась к тому, что все эти солнечные системы были именно созданы под копирку и не являлись природными образованиями в космосе. Возможности создателей поражали своим масштабом. Но другого объяснения столь похожим экосистемам я не видел. Может, Вселенная и любит повторяться, но не настолько же часто. Итак, произнес я, обращаясь к Диане, которая на данный момент замерла на месте, сидя на земле возле меня. Я это твой в прошлом доспех, и меня по-прежнему зовут Максим. И если не веришь, то твоя фея Лиза тебе эту информацию подтвердит. попыталась преодолеть блокировку речевого аппарата и своей неподвижности Диана. «Не стоит торопиться», – спокойно продолжил я. «Сейчас все узнаешь, и только потом сможешь двигаться и говорить». Дальше мне пришлось почти полчаса объяснять, что с ней произошло, почему и, главное, кто я такой на самом деле. Скрывать правду я не видел причины, разве что не совсем все рассказал. В конце концов, знать, каким образом становится хранителем ей, не обязательно. Да и другие факты тоже частично скрыл, только в общих чертах обрисовав отношения между демонами и хранителями. Для понимания ситуации хватит. Заодно пояснил, что вернуться назад мы при всем желании не сможем, и только потом разблокировал тело девушки. э только и смогла произнести растерянно Диана, глядя на меня с подозрением. У нее явно было еще много вопросов. Вот только, судя по ее лицу, она никак не могла определиться, с чего начать. «То есть мы тут навсегда и вернуться не сможем?» «Верно», – кивнул я головой. «И что будем делать?» – слегка заторможенно произнесла девушка, бездумно глядя на море. «Я решил далеко от берега, пока не удаляться. Так что расположились мы фактически на берегу, метрах в двадцати от воды». «Это уже зависит от тебя», – Пожав плечами, произнес я. «Если хочешь, то после того, как выясним и изучим местные языки и обычаи, можешь отправиться путешествовать и просто жить». «Выгоняешь меня?» – нахмурилась она. «Почему это?» – удивился я. «А есть другие варианты? Можем путешествовать вместе, правда, рядом со мной будет весьма небезопасно. Зато без тебя я не смогу обновить силу печати», – логично возразила она. «Не думаю, что нам дадут спокойно жить десять лет до твоей подзарядки». «Почему?» «Как тебе сказать?» Задумчиво присаживаясь возле нее на траву, я сорвал травинку и, рассматривая ее, продолжил. «Твой бог, или, точнее, высший демон кицель вряд ли просто так отправил меня сюда. Тут или есть его сторонник, или тот, кто не менее опасен, чем он сам. Сомневаюсь, что такого уровня демон или местный хранитель не сможет нас рано или поздно обнаружить. Планета не выглядит брошенной». да и развития местных на неплохом уровне. «Если честно, то я все равно ничего не понимаю», – обескураженно произнесла она. «Я понимаю, что так во все и сразу поверить сложно. Но что поделать? Это правда, как она есть?» «Неужели нет хоть какого-нибудь шанса вернуться назад?» Диана, задавая вопрос, смотрела на меня с такой потаенной надеждой и верой, что даже стало немного неуютно. «Не то чтобы совсем нет шанса». Уклончиво ответил я, не в силах навсегда оборвать надежду девушки. Вот только у нас нет столько времени и нужных возможностей. В глазах Дианы зажглась надежда, вот только следующие мои слова поставили на ней крест. Нужно стать богом на тысячах планет. И тогда, через сотни лет, получится собрать нужное количество энергии веры, дабы вернуться. «Энергия веры – это то, с помощью чего работают мои печати?» – нахмурилась она. «Да». «Тогда возьми всю мою энергию», — уверенно и твердо предложила Диана. «Ты ведь сам говорил, что ее там много». А относительно других разумных ее действительно много», — усмехнулся я. «Вот только относительно Бога этого очень мало. Твоей энергии не хватит даже перенести нас на другой конец материка, не то что в другой мир». «Ну, как же так?» — растерянно произнесла Диана, после чего, опустив печально голову, еле слышно добавила. «Там же моя семья, друзья, служба императору, о которой я так давно мечтала. И что, все это теперь пропало? Как же так?» Ответить ей я ничего не мог. Честно говоря, думал, что она сильная девушка и сможет перебороть свои эмоции. Но, видимо, слишком я привык общаться с такими же, как я. Забыл уже, что обычным людям такие вот резкие перемены бьют очень сильно по сознанию. А чего я хотел? Чтобы она спокойно распрощалась со своей прежней жизнью? Вряд ли такое возможно без последствий. Так что ее слезы, что сейчас стекали по щекам, это вполне нормально. Она же всего-навсего молодая девчонка, а тут такое. Хотелось бы ее успокоить или обнадежить хоть чем-то, вот только нечем. Собственно, видя слезы Дианы, я только сейчас осознал, что на самом деле это конец. Полный и окончательный. Мне никогда не собрать нужного количества энергии веры. Это просто невозможно в ближайшие тысячи лет. а значит, в любом варианте я уже вряд ли увижу хоть кого-то из своих знакомых. Хотя... Что-то с этим унынием Дианы совсем я мозги потерял. Если я прав, и мы сейчас в молодом мире, а вычисления Зака верны, то получается, что тут пройдет 3000 лет, в то время как для Кима, Эмилии и других всего-то один год. Просто я, видимо, не сразу осознал, насколько ужасающая разница по времени. Да и как тут осознать? Это же никаким нормальным способом не объяснить. Вот только хватит ли мне трех лет, чтобы собрать нужное количество энергии? Да и как ее собирать, если тут явно есть конкуренция? Впрочем, пока не начнешь, не узнаешь. Представив себе объем работы и главное, сколько для этого нужно времени, я аж передернулся плечами. А ведь придется делать, другого варианта нет. И все-таки интересно, почему, судя по данным Зака, в этих мирах нет ангелов и демонов? Если я правильно понял, то тут что-то вроде ссылки на вечно. Именно в этот момент Зак закончил вместе с Алисой и Лизой замеры местного мира. И судя по ним, ответ на свои вопросы я только что получил. Концентрация энергии веры в 20 раз меньше, чем в наших мирах. Энергии для применения любой магии или стихии нужно в пять раз больше. кто то я удивился такому дикому расходу, когда приземлялся. Жить, конечно, можно, но сложно, придется экономить. А то восполняется резерв тут тоже в 20 раз медленнее. Теперь понятно, почему в молодых мирах нет демонов и ангелов. Смысла в пребывании в этих мирах маловато, ибо по новым расчетам выходило, что мне понадобится десятки тысяч лет, если не сотни, чтобы просто накопить нужное количество энергии. Вот это я попал, так попал. Единственное, что меня удерживало от резких мер по самоликвидации, так это математика. если умру, то появлюсь в средних мирах больше, чем через тысячу лет, А тут пройдется на секундочку в три тысячи раз больше времени. 3 миллиона лет. Ужас. Такая цифра даже в голове не укладывается. Но в любом случае прожить это время лучше тут, чем находиться неизвестно где с непонятными шансами на сохранение памяти. Пока мы молча сидели рядом, точнее я молча, а Диана тихо всхлипывая, решил расставить задачи по приоритету. Первое. Раздобыть ресурсы и создать якоря воскрешения. Второе. Разобраться, куда именно я попал и кто тут главный. Третье. Начать становиться богом для местных. Благо вариантов, как это сделать, у меня теперь хватает. Еще когда мы свой разрабатывали, Локи кучу примеров приводил. Но куда ни посмотри, нужны ресурсы и много, а еще и помощники. Самому создать религию не получится». «Да и, кстати, а почему Диану к этому делу не привлечь? Как раз и будет ей чем заняться. Она ведь хотела шанс?» «Забыл рассказать об очень важной особенности этих миров», произнес я, повернувшись к девушке. «Пока для твоих родных и друзей пройдет всего один год, мы тут проживем три тысячи лет». «И что?» – уныло спросила Диана, все так же сидя, поджав ноги и уткнувшись лицом в свои колени. А то, что если получится за десять тысяч лет добыть нужное количество энергии для возвращения, то для твоих пройдет всего чуть больше трех лет, спокойно добавил я. Честно, на меня взглянули с таким видом, будто я тут только что чудо какое-то создал. Да. То есть мы сможем вернуться? Все еще с недоверием спросила девушка. Да, сможем, улыбнулся я. Да! Диана на меня набросилась и обняла, но тут же отскочила в сторону и покраснела, смущенно добавив с тайной радостью в голосе. «Спасибо!» «Да пожалуйста!» – пожал я плечами, немного растерявшись от столь активной бури эмоций. Сама же Диана подскочила на ноги и с энтузиазмом принялась изучать окружающую нас местность. «Я сначала думал остановить ее и объяснить, что десять тысяч лет – это просто огромный кусок времени, за который она миллионы раз передумает и даже забудет о своих родных. Но зачем расстраивать наивную молодость? Пускай веселится. Жить с Надеждой лучше, чем без нее. Я вот тоже не особо верю в то, что через такую прорву времени захочу вернуться назад. Но в глубине души живет червячок Надежды. А вдруг?» Всегда хочется верить в хорошее. А если не верить, то зачем жить?